Глава 40. Вероника. Нет, не так. Ты должна как следует рассердиться. Представь того, на кого ты зла. Почувствуй в себе эту ярость. Давай же, кричал преподаватель боевой магии мистер Фелпс, чтобы меня подбодрить. Я стояла посреди заднего двора дома, где жили Мистеу, и старалась вообразить светящийся шар между ладонями, а затем и создать его. Ока получалось не слишком хорошо. Мистер Фолпс считал, что мне сложно захотеть причинить кому-то вред. "Злись, Ники, сконцентрируйся", добавил он, начиная ходить туда-сюда вдоль изгороди. "Эй, не смотри так часто на свой амулет. Это ты должна наполнить его силой, а не он тебя". Я зажмурилась и попыталась снова. Перед глазами возникло лицо Мартина Штали в тот день, когда я вернулась домой из квартиры Дария, а затем вечером после объявления о помолвке Вспомнила, как он ударил меня по лицу, и будто почувствовала ожившую снова жгучую боль и пережитое унижение. Кожа на ладонях заколола от просыпающейся энергии, которая нарастала по мере того, как усиливалась моя злость на Мартина Карла Розенберга, Александра Владимировича, который изображал из себя заботливого дедушку, распоряжаясь чужими жизнями словно фигурами на шахматной доске. Возникший моими усилиями шар оказался размером с теннисный мяч. Горящий ярко-оранжевым светом, размахнувшись, я запустила им в стену и понаблюдала за тем, как он ударился в нее и через несколько секунд погас. "А вот это было неплохо", воскликнул мистер Фелпс. Услышав в его голосе долгожданное одобрение, я улыбнулась. "Спасибо". Я тряхнула руки, ощущая легкую усталость и небольшой звон в ушах. Если бы в инквизиции узнали об этих занятиях, то и у мистера Фелпса И у меня появились бы неприятности. Поэтому Теу и выбрал это место для тренировок. Погода была промозглой и туманной, но я почти не чувствовала холода. Отголоски энергии, что потребовалось для создания шара, все еще ощущались во всем теле. Такой яркий шар и настолько сильный удар получились у меня впервые. Звонок моего мобильного телефона послышался от крыльца, на котором я его оставила. Это оказалось Шейла. Я почти забыла о наших планах. Жду тебя в салоне красоты через полчаса, прокричала подруга. Поторопись. Ты ведь помнишь, что у нас сегодня двойное свидание. Не хочу, чтобы ты пошла без макияжа и в какой-нибудь растянутой майке. Я только вздохнула. Мне не нравилось обманывать Шейлу и остальных, но другого выбора не было. Она думала, что мы с Тео счастливая помолвленная пара, и приходилось делать вид, что так оно и есть. Не так давно я приняла решение познакомить Шейлу с Дином. Довольно симпатичным молодым человеком, который встретился мне в библиотеке университета, учитывая, что они оба еще не были помолвлены, мне показалось, что это интересная идея. Хотя чувствовать себя сводницей было на редкость странно. В ответ на предложение сходить куда-нибудь вместе, Шейла поставила условие: она пойдет, если я приглашу также и Тео, чтобы, как она выразилась, не быть третьей лишней и не перетягивать внимание едино на себя. Я сомневалась, что у меня получилось бы отвлечь чье бы ты ни было внимания от болтливой рыжей ведьмочки с ярко зелеными глазами, но на двойное свидание согласилась. Шейла заявила, что предварительно отведет меня в салон красоты и принесет туда же собственноручно шитое платье. "У меня пора", попрощался мистер Фелпс. "Всего доброго, Ники. Я еще раз хотел бы отметить твой сегодняшний успех. Надеюсь, не последний." Ответила я, глядя, как озаряет открытой улыбкой лицо этого высокого загорелого мужчины лет 50. Тео сдержал свое слово, нашел отличных учителей и не задавал лишних вопросов о том, для чего мне нужны все эти дополнительные занятия. Я тоже не могла подвести его и пыталась не быть чересчур любопытной. Когда мистер Фолпс ушел, я выкроила несколько минут на то, чтобы принять душ, а затем помчалась на автобусную остановку. Шелла не любила ждать, хотя сама частенько опаздывала. Но сегодня она явно собиралась быть пунктуальной и сама назначила нам время в салоне. Я помнила свое посещение салона красоты перед вечером помолвки. Результат мне тогда, помнится, даже понравился. В повседневной жизни я по-прежнему предпочитала простую одежду, почти полное отсутствие косметических ухищрений и обувь без каблуков. Образ самой Шейлы постоянно менялся, но всегда оставался эффектным. Она сама шила одежду и очень любила экспериментировать с внешним видом. Я даже подозревала, что порой подруга прибегала к специальным магическим амулетам. вот и сегодня Шейла выглядела весьма интересно. Я обнаружила ее нетерпеливо прогуливающейся перед салоном красоты со скромной, но явно дорогой вывеской. Она надела длинное платье с корсетом под старину. и если не знать шотландскую ведьму достаточно хорошо, можно было даже посчитать ее нежным и романтичным созданием словно сотканна из стихов, баллад и лондонских туманов. Когда же я увидела платье, приготовленное Шейлой для моей скромной персоны, у меня в буквальном смысле глаза на лоб полезли. У тебя материала не хватило, пощупав бархатистую темно-зеленую ткань, поинтересовалась я. Ничего ты не понимаешь, фыркнула Шейла. Посмотри на себя. Я каждый день гляжусь в зеркало, значит, ничего не замечаешь. Тебе надо демонстрировать фигуру, А особенно ноги. В этом платье ты их покажешь. Я нахмурилась. Если Шейла вбила себе что-нибудь в рыжую голову, переубедить ее было на редкость сложно. Сейчас она решила нарядить меня в короткое платье, оставляющее открытыми плечи. К нему также полагалась накидка. Я задалась вопросом, сколько времени понадобилось подруге, чтобы сшить это платье и почувствовал себя неблагодарной. Мне очень нравится Произнесла я, и Шейла лукаво подмигнув, потащила меня за собой, прямо в руки поджидающих нас стилистов. Через некоторое время я снова не сразу узнала себя в зеркальном отражении: в платье, с полноценным, но не слишком ярким макияжем и тщательно уложенными волосами, которые, впрочем, выглядели вполне естественно. Шейла, стоя рядом со мной, лучилась от гордости. "Ты красавица", восторженно воскликнула она и махнула рукой, чтобы нам принесли еще мятного чая. Теу ведь не забудет? Он обычно не опаздывает. Я кивнула. Теу на удивление спокойно отнесся к тому, чтобы пойти на это странное мероприятие под названием двойное свидание. Он даже заказал столик в ресторане, куда было довольно сложно попасть. Если раньше я думала, что постараюсь уйти и вытащить оттуда Теу как можно раньше, то сейчас, глядя в зеркало, поймала себя на желании хорошо провести вечер. Я слишком много занималась учебой. Поэтому отказывал себе практически во всех развлечениях в Лондоне, но все же имела право на ужин в хорошей компании на крыше небоскреба, где находился выбранный Тео ресторан. Жаль только, что здесь со мной сейчас не было Дария. Хотелось рассказать ему о том, чему я успела научиться, а возможно и продемонстрировать кое-что. Я скучала и старалась постоянно находить себе какие-нибудь занятия, чтобы не мучиться от невозможности увидеть его, услышать знакомый голос, прикоснуться к нему. О чем ты думаешь? полюбопытствовала Шейла, заметив, что я отстраненно смотрю куда-то поверх чашки с чаем. Я пожала плечами и встала, увидев через окно, что возле салона красоты остановилась машина Тео. Он заехал за нами, как и обещал. С Деном мы договорились встретиться уже в ресторане. Вы обе прекрасно выглядите, проговорил Тео, когда мы, набросив свои накидки, вышли из здания. Погоди, ты еще платьиники как следует не рассмотрел. Гордо отозвалась шейла осторожно, чтобы не измять свой длинный наряд, забираясь в машину. "Но у тебя будет на это время вся ночь впереди", «Шейла!» — прошипела я ей, садясь рядом и бросая на Тео извиняющийся взгляд. "А что я такого сказала?" парировала она. "Вы ведь помолвлены и живете вместе. Кстати, Тео, ты сегодня просто великолепен. Все девушки в ресторане шеи свернут, когда будут тебя рассматривать". Я, не выдержав, захихикала. Комплименты Ушейлы своеобразные, как собственные манеры общения, но к этому требовалось просто привыкнуть. Посмотрев на Тео, я мысленно согласилась с оценкой, которую ему дала подруга. В черном костюме с галстуком он в самом деле выглядел замечательно. Путь до ресторана занял примерно 20 минут, и все это время Шейла не переставая болтала о самых разных вещах, перескакивая с одной темы на другую, как сломанный радиоприемник. Тео только улыбался, а я думала о том, как отреагирует на эту девушку Дин. Может быть, зря я заварила эту кашу, но отменять намеченное было уже поздно. Машина остановилась перед высотным зданием, и на мой мобильный телефон пришло сообщение, что четвертый участник сегодняшнего мероприятия нас уже ждет. Мы поднялись на скоростном лифте и оказались на крыше здания в ресторане. Нас провели к столику, возле которого уже стоял Дин. Шейла неожиданно перестала стрикатать и вежливо поздоровавшись, протянула ему руку, которую молодой человек сначала растерянно пожал, а затем поцеловал. Мы с Тео переглянулись. Возможно, это знакомство все же оказалось не такой уж плохой идеей. Постепенно неловкость прошла. Вскоре мы уже сделали заказ и приступили к вину, который нам порекомендовали. Интерьер ресторана напоминал сказочный дворец. Красиво и роскошно, но в то же время довольно уютно. А от мысли о том, на какой высоте мы находились, Возникало ощущение легкого страха, перемешанного с восторгом. Шейла очевидно решила пока сильно не забалтывать собеседника и больше слушала, чем говорила. Вино оказалось вкусным, принесённые нам блюда, каждой порции которых выглядело произведением искусства, еще лучше. Мне нравилось находиться здесь, и я в самом деле надеялась на то, что новый знакомый и подруга найдут общий язык. Когда Тео слегка потянул меня за локоть и шепнул, чтобы мы могли бы немного пройтись, пока не подали десерт, я не стала возражать. К тому же к этому времени Шейла и Дин были так поглощены беседой друг с другом, что нашего ухода даже не заметили. Пожалуй, я могла бы поздравить себя с успешным дебютом в роли брачного агента. Мы вышли на огибающий ресторан-балкон. Дыхание перехватило при виде расцвеченного огнями города, который мне впервые довелось увидеть с такой высоты. Теус улыбкой наблюдал за мной. Это прекрасно. Спасибо, что привел нас сюда, проговорила я. А знаешь, мистер Фобс меня сегодня впервые похвалил. Я чуть не сомневаюсь, отозвался Тео. Я рад, что ты захотела сюда пойти. Тебе нужно не только учиться, но и отдыхать тоже. Да, Шейлы умеет уговаривать, заметила я. Тео молчал, и мне вдруг захотелось угадать, о чем он задумался. Я еще очень многого не знала о нем!» А ему было известно, что мой отец инквизитор, но, кажется, его это совсем не пугало и даже не удивляло. Он принимал меня такой, какая я есть, не как феномен в магическом мире и не как ту, от которой можно было ожидать неизвестно чего. Мне такое отношение очень нравилось. Накидку я оставила в гардеробе, так что Тео снял и накинул мне на плечи свой пиджак. От него приятно пахло, и я, наклонив голову, На мгновение прижалась щекой к теплой ткани. Тео, облокотившись на перила балкона, смотрел на меня с каким-то странным выражением. "А мы вас потеряли", произнесла Шейла, стук каблуков который я услышала за несколько секунд до ее появления. Шотландка видимо улыбалась и слегка покачивалась, в так доносившейся из зала инструментальной музыки. — там, десерт принесли.